Обобщим изученный материал о морфологических нормах. Основная трудность усвоения морфологических норм заключается в том, что существует много морфологических вариантов. Это объясняется как историческими причинами, так и закономерностями живого развивающегося языка. Соблюдение морфологических норм предполагает, во-первых, правильное образование слов с помощью соответствующих приставок, суффиксов, а также путем сложения основ. Во-вторых, правильное изменение слов по числам, родам, падежам, лицам. Склоняются, то есть изменяются по падежам и числам имена существительные. Прилагательные и другие согласуемые слова изменяются по падежам, числам и родам. А глаголы спрягаются, то есть изменяются по лицам, числам, наклонениям и временам. В прошедшем времени и в сослагательном наклонении глаголы изменяются по родам. Морфология языка эволюционирует. Во многих случаях язык не избавляется от вариантов форм полностью, а придает им нужную функциональную нагрузку. Например, форма в отпуске становится книжной, а форма в отпуску – разговорной.